На таком холоде Ози не мог воспользоваться письменными принадлежностями, а потому сделал несколько простых жестов, закончив поднятыми вверх большими пальцами. Ариону он посоветовал повторить последний жест, точи помахал им и убрал пергамент. Они убили их, посмотри, с горечью произнёс Арион. Внизу неподвижно лежали три туши ледовых китов, со слипшейся от крови шерстью.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 У него имелось множество ответов, но их могли услышать все окружающие. "Будем надеяться", только и сказал он. "А ты?" она повернулась к Ориону. "Приследи, чтобы он вёл себя хорошо". "Я постараюсь", ответил парень из-под защитной маски. Он надел лыжи, потом проверил, надёжно ли закрепил свои лыжи Орион. Не убедился, что он крепко держится за верёвку, привязанную к саням Точи. Наконец он подал чужаку условленный знак и тронулся в путь. На довольно крутом склоне не трудно было набрать хорошую скорость. Ози только и оставалось, что увёртываться от камней, грозящих перевернуть санки. Точи не отставал, а своими палками только направлял сани, чтобы катиться точно по следам Ози.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 Он понимал, что в самом начале путь будет не трудным. Накануне они почти не тратили сил, хорошо поели и проспали почти 7 часов без перерыва. Первые 2 часа ему даже приходилось остерегаться, чтобы не въехать в группу сельфенов. И он старался держаться от них ярдах в 40. Ноги сельфенов утоптывали лёгкий слой снега, оставляя относительно ровную поверхность. Точи тоже не испытывал трудностей. и держался в пяти ярдах за Ози. Арион каждый раз, когда Ози оборачивался, махал свободной рукой, давая понять, что у него всё в порядке. Остальные путники бежали с постоянной скоростью. Двое держались наравне с Ози и Соня Миточи, а трое самых опытных лыжников шли вместе с Сильфианами, твёрдо намереваясь не упустить свой шанс выбраться из этого мира. Около полудня Вот здесь заметил, что их путь начинает отклоняться от курса, выбранного в ледяной крепости. Приблизительное представление о направлении движения он определял по солнцу. Да и горный массив позади постепенно смещался влево. Местность также начала изменяться. Кратеры и скалы ещё оставались, но попадались всё реже, а пространство между ними занимали кристаллические деревья.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 Каждый из лыжников, державшихся вровень с ним, отстал ярдов на 100 и продолжал отставать. Из трёх путников, которые в начале шли вместе с сельфенами, двое бежали рядом в созе. Выбранный сельфенами путь привёл к целому скоплению пригорков, взбираться на которые было всё труднее. В то же время деревья становились всё выше, и таких форм ози ещё не доводилось видеть.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 И с трудом развернул замёрзший свиток. Держать кусок угля в перчатках было очень неудобно, но Озис сумел написать. Мальчик очень устал. Скоро стемнеет. Предлагаю лагерь у подножия холма. Точи нагнул голову, чтобы Ози был виден его передний глаз. Замерцали витиеватые узоры, приблизительный перевод которых гласил: "Тоже устал. Лагерь хорошо."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 Какой у кого имелась современная экипировка для лагеря. Это даст им возможность продержаться ночь. Сам он не сомневался, что в трёхслойной палатке да ещё с термобрикетом он не пропадёт. Орион сделал большой глоток из своего термоса. Эй, старик, ты сумеешь спуститься с холма? Сумею. Ози, мне правда очень жаль. Вам надо идти дальше вдвоём. А я попробую вернуться в ледяную крепость. Не глупи. Всё равно пора останавливаться на ночлег. Я хочу залезть в палатку ещё до захода солнца. Он поднял верёвку и подал её Ариону. Спуск к основанию холма оказался не трудным. Потом они прошли ещё несколько минут, пока не отыскали подходящую полянку. Массивные обледеневшие деревья впитывали красный солнечный свет, погружая землю в мрачный багровый полумрак. Ози вытащил из саней точи палатку и отдал её Ариону, а сам установил примитивный костяной каркас и накрыл его меховым пологом. Он опять зажёг две свечи перед кристаллическим экраном. Чужак уже срывал обёртку с термобрикета, и Ози стал выбираться из-под полога.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 Помнишь, как мы медленно шли, когда только попали в этот мир? Сегодня ты отлично себя проявил. Я всё равно уже собирался объявить остановку. Спасибо, Ози. Как ты думаешь, остальные справились? Не знаю. Почти все они успевали за сельфенами. Надеюсь, у них получилось. Ози открыл сумку, где лежали их сухие пайки. Что ты выбираешь на ужин?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 Но через мгновение свет стал тусклым, как и всегда. Масло ледового кита очень быстро начало коптить. Что случилось? прокашлял Рион. Ничего. Уже утро, пора вставать. Ты ошибся. Ещё ночь. Я же только что заснул. Он боюсь, это ты ошибаешься, старик. Оззи растянул верхнюю часть спальника. Термобелье за ночь высохло, как и рубашка со свитером. тоже лежавшие в мешке. Но термобрикет уже почти иссяк, и на внутреннем тенте палатки повисли капли конденсата. Воззи очень старался, надевая рубашку, но каждый раз, когда рука задевала за ткань, капли дождём сыпались вниз. Арион, с трудом натягивая одежду, не переставал жаловаться. Затем они вскрыли пакеты с омлетом и ветчиной, и через минуту запах на какое-то время вытеснил едкую вонь масла.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 Восьми имеющихся термобрикетов достаточно, чтобы не опасаться за три следующие ночи. В палатке они могут выдержать одну ночь без отопления, но это будет тяжело, а точие точно не выдержит. И как тогда нести палатку, продовольствие и остальной багаж? Из пропахшей дымом палатки они вышли в леденящий холод темного леса. Ночью опять был снегопад и...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 Перед самым стартом Ози вытащил маленький амулет, подаренный Ариону в знак дружбы. Он светился не так ярко, как накануне, но серебристые искорки были отчетливо видны в камне. Ози счёл это хорошим знаком и дал сигнал к отправлению. Ветер завывал в лесу всё утро. Он поднимал в воздух и кружил мелкие снежинки, так что каждые несколько минут их приходилось смахивать с очков.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 Как и прежде, холод, воспользовавшись краткой остановкой, начал пробираться к телу, и остановить его не смог даже горячий суп. Ему очень не нравилось, что начинают мёрзнуть ноги. Возможность обморожения беспокоила его всё сильнее. После обеда снег повалил гуще, и что ещё хуже, начал забиваться в их меховую одежду. Санки точи превратились в небольшой сугроб на полозьях.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 Несмотря на готовое прорваться раздражение, он дал точечный сигнал остановиться и подъехал к Риону. Парень снял защитные очки. "Он мокрый", воскликнул он. Узи не стал приказывать немедленно надеть очки, а вместо этого наклонился, чтобы понять, что происходит. "Снег", выдохнул Орион. "Он тает. Стало теплее". И правда, лёд на очках превратился в кашицу. Оззи сорвал свои очки и поднял лицо вверх, глядя в небо. Миллионы снежинок спускались с неизменно розового неба, но они не обжигали кожу. Да, они были холодными, но быстро таяли и стекали по лицу. Оззи рванулся к ближайшему дереву. Подняв палку, он изо всех сил ударил по стволу. С дерева посыпался снег. Он продолжал бить, пока не обнажилась кора. настоящая биологическая кора. Перед ним был нормальный деревянный ствол. Из груди вырвался почти истерический смех. По глупой иронии он так замёрз, что не заметил, когда температура поднялась до каких-нибудь 10 градусов ниже нуля. Орион подошёл ближе и с восторгом уставился на открытый участок сморщенной коры. Мы сделали это. Зарал Ози обнимая парня. Будь я проклят, мы сумели. Мы выбрались из того мерзкого мира. Ура, я снова свободен. Ты уверен? Думаешь, мы действительно выбрались? Да, чёрт побери, да. Клянусь твоей задницей. Мы с тобой смогли. Иточи, конечно, тоже. Пойдём, порадуем его отличной новостью. Но Ози, а он посмотрел вверх.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 и прислонил его к кристаллической пластине пока живой буду идти получил он в ответ ози вытащила амулет повернулся кругом но искра внутри почти совсем погасла я думаю нам туда сказал он и снова отправился в путь не слишком заботяся о направлении окружающие условия почти не изменились но от одной мысли что они избавились от ужасной ледяной крепости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 И вскоре из-под снега уже появились коричневатые почки сухой травы, а по деревьям прыгали мелкие грызуны. Они задевали ветки и стряхивали снег слажными хлопками падавший к ногам путников. Теперь они постоянно бежали вниз, быстро теряя высоту. Лес кончился внезапно. Оззи проскочил между последними деревьями и выбежал на заснеженную равнину. испещённую валунами и оранжевыми пятнами травы. Они оказались в долине, окружённой похожими на альпы горами. Внизу простиралось прекрасное озеро с прозрачной водой, растянувшееся миль на 20 в каждую сторону. Его берега заросли деревьями, на которых уже начали набухать почки. Снежная равнина заканчивалась в полумиле перед ними,